Для этого мы строили наклонную насыпь, подогнали к ней грузовик так, чтобы кузов пришёлся в ровень с её верхом, и оставляли в кузове обед для семейства. Когда львята привыкнут к новому месту, мы накроем кузов проволочным каркасом с дверцей, которую можно опускать во время кормления. Грузовик станет передвижной клеткой. Насыпь устроили по соседству с кабинетом. Я с грустью смотрел на львят, которые очень заинтересовались необычной деятельностью на их любимой площадке, нюхали разрытую почву, катались по земле, словом, явно считали, что все это затеяно для их увеселений. 28 декабря Жорж уехал в Исиола, чтобы через несколько дней отправиться на разведку к озеру Рудольф. Под вечер я встретила семейство у реки. Эльса и Джеспе ласково поздоровались с ним. Затем мы все спустились к воде. Львята вбежали в реку и затеяли там лазню, ныряя и гоняясь друг за другом, а мы с Эльцей сидели на берегу. Мать важно следила за детенышами, но едва они вышли из воды, она сама принялась играть с ними и помогала им искать место для новых проказ. Больше всего ей понравилось стоявшее неподалеку дерево. Львята полезли вверх по его стволу, но мать легко перегнала их. Я затаила дыхание, следя, как Эльса поднималась всё выше и выше, пока не добралась почти до макушки. Тонкие ветви угрожающе прогибались под ней. Интересно, что она затеяла? Учит детей, как лазить по деревьям или просто хвастается? Убедившись, что дальше ветки могут её не выдержать, Эльса с трудом повернулась и осторожно, пробуя каждую ветку, начала спускаться. Спуск прошёл вполне благополучно, но приземление было далеко не изящным. И как бы желая показать, что она шлёпнулась на ровно, Эльса принялась прыгать вокруг дерев. Они точь-в-точь бросились на неё, и всю дорогу домой шла игра в прятки, устраивали засады, жертвой которых чаще всего была я. На следующий день Эльса ещё раз показала мне, какая она отличная мать и хороший товарищ для своих львят. Семейство вышло на берег напротив кабинета. Как только они приблизились, в реку скользнул здоровенный краковил, и я не удивилась, когда увидела, что львята ходят сзади вперед по каменистому берегу, не решаясь прыгнуть за ад. Эльса лизнула каждого по очереди, вошла с ними в воду, и вместе они поплыли через реку. Переправившись, ребята повеселели, и чтобы поскорее обсохнуть, за тели беготню, решил стало бегать вместе с ними. Она поймала забами жеста за хвост и принялась вертеть его, явно забавляясь игрой не меньше, чем он. Потом жеста уселся рядом со мной и подставил мне спину. Хочешь, чтобы я его погладила? И понимаешь, что я опасаюсь, как бы он меня нечаянно не поцарапал. В отличие от матери Джеспа до сих пор не научился втягивать когти, играя с людьми. Когда я собралась на вечернюю прогулку, вся четверка отправилась со мной. Меня очень устраивал этот новый обычай. Он позволял мне изучать поведение львята и давал возможность подольше побыть с Эльцой. С тех пор, как появились львята, почти все ее время принадлежало им. У больших скал Гуппа и Эльса Маленькая остановились, я поманила их за собой, но они не послушались, а Эльса спокойно пошла дальше, видимо, уверенная, что с ними ничего не случится. Последнее время она уже не так строго следила за львятами, и, кажется, ее не пугала их самостоятельность этот жеста очень волновался. Он бегал от нас, брата и сестры, не зная, с кем остаться, и наконец дошагал рядом с нами. Мы прошли около 3 км. Когда дневной зной начал спадать, дети затеяли возню с жеста. Они играли словно котята, всячески стараясь перехитрить друг друга. На обратном пути я снова увидел их группу и Эльсу Маленькую. Они лежали на скале, вырисовываясь на фоне великолепного заката. Оба равнодушно проводили меня взглядом. Эльса и Джеспе поднялись на вершину больших скал и тихонько позвали их. Гупа и Эльса Маленькая подтянули, сивнули и, наконец, подошли к матери. Я прождала их весь вечер, приготовив для них козью тушу, но никто не явился. А ночью подал голос отец, и я поняла, почему они не пришли. Утром мы с Нуру отправились с большим скалом проверить, все ли в порядке, и у подножия увидели следы крупного льва.